Дом, медленно плывущий в сторону аномалии, вдруг озарился вспышками выстрелов. Кто-то, устроившись с пулемётом на платформе, методично расстреливал бегающих по берегу людей. «Кто это может быть?» — с удивлением спросил хомяк. «Наши все здесь», — сказал Буль. А «Остальные пусть. Хоть горят синим пламенем. Мне все едино». «Недолго ему упражняться в стрельбе осталось». Крот смотрел на свой дом с непроницаемым лицом, и можно было только гадать, что творится в душе озерного сталкера. Словно предчувствуя богатую добычу, под водой все больше разгоралось пламя аномалий делая озеро похожим на бассейн с ночной подсветкой. Теперь был хорошо заметен гигантский медленный водоворот, уже дотянувшийся до плавучего дома и все больше ускоряющий его движение по огромному кругу словно посадочные огни под проплывающими сверху цистернами вспыхивали на короткое время небольшие белые, синие и ярко-красные аномалии. «Видите, что творится?» — показал пальцем Крот. «Я и так знал, что артефакты не просто продукты работы аномалий. Они связаны с аномалиями и даже каким-то образом конфликтуют между собой. Жаль, что у нас нет камеры». Дом, тем временем, начало раскачивать на воде. Складывалось впечатление, что снизу к цистернам кто-то привязал веревку и методично дергает ее снизу, заставляя платформу ненадолго погружаться в воду больше, чем обычно. Сумасшедший пулеметчик продолжал стрелять по пустому и темному берегу. С патронами у него, видимо, было все в порядке. Внезапно перед домом, Вода вскипела мириадами пузырьков. Огромное водное пространство превратилось в подобие закипающей кастрюли с супом. Даже с горы было видно, что чуть ли не до самого дна сплошные потоки пузырей тизнили воду, на время образовав яму, в которой воздуха было едва ли не больше, чем воды. Несколько секунд спустя плавучий дом сверкнул напоследок мокрыми цистернами, рухнул в эту яму и мгновенно исчез в глубине озера. «Ну вот и все», — сказал крот обыденным голосом. «Был дом и нет дома. Хватит тут стоять. Пошли обживать схрон». Наверное, дом в глубинах озера услышал эти слова и очень обиделся. На том месте, где только что виднелась яма, Сперва лишь слегка вспухла, а затем начала расти, быстро поднималась все выше и выше настоящая водяная гора. В центре этого гигантского фонтана ярко светилась железнодорожная цистерна, сияющая так, словно раскалилась до бела. Сопровождающий все это действо звук больше всего походил на стремительно прибывающий издалека поезд. «Мама!» — только успел сказать Буль — а гора уже рухнула вниз. Но на смену ей поднимался уже новый водяной пик, встретивший падающую цистерну и подбрасывая ее еще выше. Казалось, еще немного, и огромная железная бочка упадет прямо на четырех человек, потрясенно уставившихся на бойство стихии. «Бежим!» — крикнул штык, но крот буквально поймал его за руку. «Слишком много воды!» — он показал пальцем вниз. «Там сейчас будет потоп!» Уже через несколько секунд Штык сумел убедиться в правоте крота. Цистерна, все-таки вернувшаяся в озеро, начала разваливаться в момент удара о поверхности. А частых вспышек зарябило в глазах, а грохот взрыва вскоре стал похож на сплошную артиллерийскую канонаду. Озеро стало похожим на тазик, в котором крутят воду. Огромная волна летела по кругу, словно ее тянуло в центр водяной воронки. И в этот момент, когда тазик замер, водяной вал с ужасным грохотом обрушился на северный берег озера. По все стороны полетели сломанные деревья, а многочисленные столбы пара и серия мелких взрывов показали, что часть воды достигла внешнего аномального поля. А между тем в центре озера формировалась уже следующая волна. «Ложись!» – орал Крот, перекрикивая порывы поднявшегося ветра, но штык внезапно перестал его слышать. Лавина огня, хлынувшая откуда-то изнутри, опалила его, скрутила из мыслей и чувств гигантский факел, рванула наружу, сметая остатки сознания. Горела кожа и душа, полала кругом земля, и даже воздух, казалось, наполнился обжигающим огнем. Лишь в самый последний момент ему привиделся незнакомый сталкер, неподвижно разглядывающий что-то перед собой, а потом пришла спасительная пустота. Колени его подогнулись, и без единого звука штык рухнул на землю. Напрасно хомяк и боль трясли своего генерала, стараясь перекричать свист разыгравшейся бури и грохот волн под горой. Штык больше походил на куклу, чем на живого человека. Или на труп.